Глава тринадцатая Мы погрузились в автомобиль, и тут возник насущный вопрос. А куда едем-то? Я на Силионе не была уже пять лет. Н еще то ископаемая. Она не то что Баров, она даже Молов не знает. Она у нас по библиотечной части ответственная. «Давай у навигатора спросим», — предложила я папе. «Ну давай», — согласился папа и озвучил запрос. «Бар». Не дальше тридцати миль. Потом посмотрел на нас и уточнил. Предпочтение. Рок. Добрый вечер, Шон, поздоровался навигатор. По вашему запросу обнаружено двести три бара. Ничего себе, я присвистнула. Вывести весь список на экран, дала я команду. Ну и какой выберем? Папа почесал голову. О, обрадовалась я. Корсар, вот туда и поедем. Загрузка маршрута. «Поехали!» – отчиталась программа, и машина выехала из гаража. Я включила музыку на всю громкость и подпела певцу «Сахар!» «Да, пожалуйста!» – вступил папа. «Почему бы тебе не подсластить всю мою жизнь?» – подпели мы вместе. «Прямо здесь мне это нужно!» – тоненько протянула «Н». «Немного любви и капельку сострадания!» – это допели хором. «Хорошо, когда тебя окружают понимающие люди!» Я невольно взгрустнула, вспомнив сегодняшнюю встречу с Розой. Печально, когда друзья оказываются совсем не такими, какими тебе бы хотелось их видеть. Подруга оказывается соперницей, а любимый мужчина, клявшийся в вечной верности, изменяет с этой самой подругой. Хорошо, что в случае с Кларксоном мне нечего опасаться. В этом плане у моего нынешнего жениха есть существенный плюс. Через три мили конец маршрута, сообщил навигатор. И папа снизил скорость. «Ну все, как навеселитесь, звоните», — сказал папа. «Я поехал, хочу еще брауни испечь». Вот как он для Эммотера расстарался. «Пока, папуля». Я поцеловала папу в щеку, потом папу поцеловала эн и мы, счастливые, пошли к входу в злачное заведение. Хотя, конечно, в этом районе найти злачное место нужно постараться. Бар располагался в цокольном помещении пятиэтажного дома в зоне исторической застройки. Жить здесь было почти так же дорого, как и в районе, где располагался наш с папой особняк. Хотя конкретно в этом здании аренда должна была быть чуть дешевле, потому что соседствовать рядом с громким корсаром – сомнительное удовольствие. У входа в бар была очередь. Очередь? У входа в бар? Что за ерунда? Решила я, взяла за руку Н и с деловым видом пошла к двери. «Здравствуйте!» – улыбнулась я охраннику и повела плечиком, сбрасывая лямочку. Моё эротичное движение не осталось незамеченным. «Здрасте!» – прибалдел охранник. «А моя квалификация-то выросла!» «Раньше это не действовало, а теперь вон оно как!» «С первого раза и прямо в цель!» «А что тут у вас происходит?» Поинтересовалась Н, и мило выставила правую ножку, прямо под нос охраннику. «Нам можно пройти?» «Ну какая же она молодец!» Схватывает на лету. «Вот что значит, нет ничего невозможного для человека с высшим образованием». «Можно!» Загипнотизированный охранник пропустил нас внутрь. Глаза его метались от моего плечика до голой коленки Н и обратно. «То есть им можно?» «А нам нельзя!» – возмутился кто-то в очереди. «Да что за ерунда!» Запахло жареным, и мы быстренько протиснулись в узкий коридор. «Эти дамы есть в списке его высочества!» – отрезал охранник. «А я догадалась, почему такая очередь?» «Тут сегодня изволит отдыхать младший брат Дезмонда». «Бары, наверное, везде одинаковые». Столики, узкий проход и длинная барная стойка, у которой толпы страждущих до алкоголя посетителей. А чуть в стороне небольшая сцена, где прямо сейчас, надвинув на глаза шляпу, что-то пел музыкант. «Ты меня заводишь, заводишь, когда целуешь», донеслось со сцены. «О, хорошая песня! А вообще ничего тут, прилично!» «Слушай, какой странный бар!» прошептала мне Н на ушко. «А почему здесь одни женщины?» «Не знаю». Тематическая вечеринка. Я проследила глазами за очень крупной дамой в длинном платье с разрезом от бедра. «Вот эта женщина! Мечта поэта!» И тут эта женщина поравнялась со мной. «Привет, девочки!» Басом сказала красавица. «Поправьте мне левую грудь, пожалуйста». И она слегка наклонилась ко мне, чтобы мне было удобнее помочь. Отстегнулась опять. Пожаловалась. Оно. Я пристегнула ей правую грудь, проверила левую и сказала «Готово». «Спасибо, киска», томно сказала дама и, вильнув шикарной, но немного узкой попой, пошла куда-то к сцене. «Джи, мне кажется, это не женщина», — тихонько сказала Энн. «Пошли выпьем», — ответила я и уселась напротив бармена. Бармен был вполне себе нормальным. Я попросила виски и томно улыбнулась. «Для тебя, детка, что угодно!» Ласково посмотрел он на меня. И я еще ниже опустила лямочку для закрепления эффекта. «И мне!» — села рядом Энн. «Сейчас выпьем и пойдем петь!» — радостно объявила она. «Как бы так ей объяснить, что тут поют музыканты, а не посетители?» «Прошу!» — бармен дал нам по бокалу, мы чокнулись и залпом выпили все, что он нам налил. «Еще?» — уточнил. «А он ничего. Блондин. Страсть, как люблю блондинов». «Двойную», — подтвердила я и хлопнула ресницами. «Двойную девушки, а мне, пожалуй, тройную». «Ага», — согласилась Н. «Лед можно не класть». В моих руках снова оказался виски, и я, не дожидаясь Н, опрокинула половину содержимого. «И колы еще можно?» «Кола». Из открытой банки лимона дошел небольшой дымок. «Двойная для вас!» Сказал... «Бэйджа не было. Будет Джонни». «Все бармены непременно должны быть Джонни». Мы снова чокнулись, и я допила виски. «Сколько я вообще дней на силионе «И каждый день пью!» Стало немного стыдно перед собой, и я заказала еще. Джонни смотрел на меня, открыв рот. «Она из Витлоков», — пояснила ему Эн. и запила виски колой. «А я нет», — подытожила она и икнула. «А скажи мне, Джонни», — проникновенно посмотрела на него я, «что тут вообще происходит? Почему никто не дерется? Где полуголые женщины и пьяные бородатые мужчины? Так у нас сегодня закрытое шоу, и он внимательно на нас посмотрел. А я-то думаю, что на этой вечеринке извращенцев забыли две нормальные девушки. А вы как сюда прошли?» Она охранник сохранник пустил», — сказала Энн. «А, ну, очень привлекательный Джонни», — сообщил. «Это его последний день на этой работе». «Почему это?» — уточнила я и элегантным жестом сняла свою резиночку. «По моей задумке, волосы должны были очень красиво рассыпаться по плечам». «Сработало?» — он сглотнул и ответил. «Потому что Бенджамин будет солировать в шоу, а это страшный секрет». Бармен допил мой виски, и я подала ему еще и колы. «А, ну да, старший брат с приветом и младший не отстает. Почему бы его высочеству не любить переодеваться в женщину и не танцевать?» «А откуда вы узнали мое имя?» – спросил Джонни после того, как допил. «У такого красивого мужчины может быть только такое красивое имя», – наклонилась я к нему, и бармен подлил себе виски прямо в мой стакан. А хорошо быть барменом. Ты вроде бы и на работе, а вроде бы и не совсем. А еще лучше быть поваром. Никогда не будешь голодным. А совсем уж хорошо, если ты, к примеру, известная певица. Менеджеры суетятся вокруг тебя, подают дорогие конфеты и эксклюзивные напитки. Толпы поклонников преследуют тебя и папарацци не упускают шанса запечатлеть без одежды. «Самые красивые мужчины у твоих ног». А журналисты бьются за то, чтобы взять у тебя интервью. «Мисс Уитлок!» Стоит передо мной коленопреклоненный Кларксон. «Я не ел уже пять дней. Я дежурил у вашей двери. Умоляю, ответьте всего на один вопрос. Валяй!» С королевским видом дозволяю я. «Какого черта вы делаете в баре?» Я испуганно вскочила со стула. «Уф, показалось!» села на место. Какого черта он так нахально врывается в мои мечты? В этот момент на опустевшую сцену направили прожектор, и под веселую жизнеутверждающую мелодию «Я буду жить, кажется», вышли нарядно одетые танцовщицы. Танцовщики. Танцующие, одетые в умопомрачительные платья, с перьями на голове, усыпанные стразами и украшенные ярким макияжем. Мужчины. «Очуметь!» – громко сказала Энн. А я добавила. «Пошли к ним!» – встала с высокого стула. «Покажем им, как правильно крутить попами!» Мы достигли сцены и восхищенно замерли. «Какая красота!» «Все блестит!» «Перья колышутся!» «Каблуки цокают!» «А танцовщицы изгибаются!» «Интересно, где тут Бенджамин?» «Под таким слоем грима и не увидать!» Наша знакомая, которая я не так давно поправляла грудь, заметила нас, подошла и втащила нас на сцену. И тут пошло веселье. Видно, нас было не очень, потому что мы мало того, что были в черном. Мы были всем примерно по пояс. И поэтому нам прямо в танце одолжили головные уборы с перьями и подтолкнули вперед. Перья тянули голову назад, в глазах ребила. Но зато грудь была впереди, и попы наши раскачивались совсем уж красиво, синхронно с колышущимися перьями. «А теперь уходи, закрой за мной дверь!» — громко кричала я. Я прямо видела, как закрываю эту самую дверь перед носом Брайана. «Разворачивайся, потому что тебя здесь больше не рады видеть!» И я так вот пальчиком упираюсь в грудь изменщика. «Это же ведь ты пытался сделать мне больно прощанием». «Не пытался. Я по-тихому улетела с планеты и запретила папе говорить, где я. Ты думал, я рассыплюсь, думал, я лягу и помру. Лечь это не для меня. А вот любовника давно пора завести. Фантазии уже жить мешают». «Нет, нет, я буду жить!» Громко запели мы все вместе. Пока я помню, как любить, я буду жить. Я уже и не помню. У меня вся жизнь впереди. Ага, и 300 золотых практически в кармане. Мне нужно отдать столько любви. Конечно, хватит на всех желающих и даже больше. Это была феерия. Настоящий. самый в самом делешны девичник ох как же я танцевала как я пела я была звезда я представляла себя на сцене будто бы тысячи восторженных глаз следят за каждым моим движением люди то есть не просто люди а преданные фанаты не могут усидеть на месте так я завожу толпу это новая королева сцены ведет кларксон репортаж «Не было в истории Селиона более яркого таланта». «Не было, конечно. Никаких сомнений». «Мисс Уитлок!» ох уж мне эти журналисты!» «Ну чего тебе, болезный?» Останавливаюсь я и спрашиваю через плечо. «А на плече у меня...» «Что у меня на плече?» «Меховая накидка у меня на плече. И бриллианты!» «Да! Я вся в бриллиантах!» «А ну марш домой, чудовище!» Музыка выключилась, и я испуганно сжалась. Перья, кажется, тоже в страхе немного опали. Все нормально, опять показалось. Но что-то как-то это уже не смешно. Кларксон умудряется портить мне отдых даже на расстоянии. «Пошли выпьем, киска», – пробасила та самая танцовщица, и я очень обрадовалась этому предложению. Все пошли в бар, пили виски, пили виски, пили много. И не только виски. Джонни улыбался где-то рядышком. Энн пела на сцене. Она отобрала у музыканта микрофон и устроила сольный концерт. Ей аплодировали. Танцовщицы расселись по столикам и умиленно смотрели на нее. А я сидела с Жасмин. Это так звали мою новую подругу. Она меня целовала. Мы с ней были в полном восторге друг от друга. «Нет, киска», — говорила она мне. «Разве можно было из-за одного говнюка так расстраиваться, и она снова поцеловала меня в щеку. Я расплылась в глупые улыбки. Жасмин была такая классная и душевная, что я почти сразу рассказала ей о Брайане. «Да», — согласилась я, — «это я не права была». Джонни активно закивал. «А вот у нас есть отличный кандидат!» И Жасмин показала мне на бармена. Я вздохнула. «Тут такое дело!» Я снова вздохнула и прошептала ей на ушко. «Я завтра замуж выхожу!» «Так это же прекрасно!» — обрадовалась она. «Джонни, наливай!» Я сидела... Нет, я лежала на руках у Жасмин. Она меня нежно так поглаживала по голове и что-то приговаривала. что-то про то какая же я маленькая и как она хочет такую сестренку я млела рядом прошли несколько высоких красоток они кого-то несли я слегка привстала все нормально они несли н н умудрялась пританцовывать и держала над головой красная боа надо бы ей продюсера сказала жасмин а у нее жених богатый отмахнулась я не переживай «Да», – удивилась она, – «а то смотри, скоро друг мой приедет, у него папа-продюсер. Если так, то давай». Джонни принес нам орешков. «А как зовут его?» Я очистила скорлупу и закинула орешек в рот. «Брайан Спейси», – сказала мне Жасмин. «А вот и он как раз». Я подавилась и запила орешек виски. «Вида бывшего парня в женском платье я не переживу». Чтобы это самое зрелище хотя бы ненадолго пропустить, я отвернулась к сцене. Так вот же она, причина, по которой у Розы не получилось выйти за Брайана замуж, думала я, печально глядя на танцпол. Мало кто смирится с таким увлечением будущего супруга. Что за вечер встреч сегодня такой? Сначала Роза, а теперь и бывший жених. Мими, привет! С королевским видом сел на стул Брайан. Отвернуться-то я отвернулась, но боковым зрением посматривала. Жаль, платья на нем не было, а такая бы картинка была. «Привет, малыш!» — обрадовалась Жасмин. «Я тебя сейчас познакомлю со своей новой подругой». И Жасмин развернула меня к бывшему жениху.